Все разом, все сквозь меня. Я сжал рукоять клинка, будто мог отрезать поток, но он схлынул сам, так же внезапно, как пришел, оставив вязкую, тяжелую пустоту внутри. Я знал, что не хотел этого брать. Но взял, и теперь это мое. Я стоял, сжимая кинжал. Ощущение чужой боли еще не ушло. Прямо над ухом раздался спокойный, ровный голос Якова. «Господин, у вас два варианта. Первый убить его, вытащив кинжал» второй оставить в живых. Сейчас нет времени на вопросы, решайте быстро. Если хотите оставить его, просто отпустите кинжал, и я помогу вам его вернуть. Думаю, вы почувствовали то, что должны были». И только сейчас я заметил. Во дворе стояла гробовая тишина, ни единого звука. Первое, что я услышал после собственного дыхания, голос Якова у уха. Я замер. Мысль вытащить клинок и закончить все простая, логичная и одновременно мерзкая. Перед глазами стояли его глаза, не просящие, не злящиеся, принявшие, благодарные. И это не выглядело фальшью. Внутри спорили две половины. Одна знала цену предательству, другая почему-то верила, что он больше не предаст. Не из-за страха, не из-за боли, а потому что сам так решил. Я не понимал, откуда эта уверенность. Возможно, из смеси чужих эмоций, что прокатились по мне, пока его эхо уходило. Или из моей глупой веры в людей. Даже как гений я не смог вычислить, что перевесило. Пальцы сами разжались. Я отпустил кинжал. «Макс, возьми двух людей и несите Сергея в комнату ритуала!» Голос Якова стал командным, жестким, без тени обычной сдержанности. Таким я его еще не слышал. А потом он уже кричал всей дружине. Его слова раскатились по двору. «Господин помиловал этого предателя, потому что почувствовал, он больше никогда не предаст наш род. Теперь он с нами до конца!» В следующий раз он первым встанет перед господином, если тому будет угрожать опасность. Вот такую преданность требует наш род. Толпа дружинников ухнула в ответ, признавая эти слова. Удар единого голоса будто вернул меня в реальность. Я ощутил, сила рода не только в мечтах, но и в вере людей, готовых идти за ним до конца. Макс оказался тем самым воином 11 ранга. Вместе с ним стояли двое. Одного из них я узнал, Толик Кабан. Они быстро срезали веревки. Все произошло так мгновенно, что я не успел понять. Я удивился, зачем двое, когда Яков приказал... «Кабан, поднимай господина на руки и неси! Он сейчас в шоковом состоянии! Не задавай вопросов!» — приказал Яков. Кабан даже не думал задавать вопросы. Яков не успел договорить, как тот уже подхватил меня, будто я весил не больше плаща и рванул вперед, обгоняя всех на пути к поместью. Его шаги гулко отдавались по каменной вымощенной дороге, но темп не падал. Массивное тело двигалось с неожиданной легкостью, уверенно лавируя между колоннами и редкими прохожими. У самого входа он резко свернул к левому крылу, нырнув под широкую арку. Тяжелая дверь в подвал поддалась под его плечом, и мы оказались внутри. Прохладный воздух встретил резким контрастом после уличного тепла. Первая комната – входная группа подвала. Просторная, прохладная, с высоким потолком. Сюда вели две лестницы, одна с улицы, по которой мы сейчас спустились, другая – из глубины поместья. Здесь эхо ощущалось как легкий, но настойчивый фон, тихий гул в висках, легкое давление на плечи, словно вежливое предупреждение о том, что ждет дальше. Мы пересекли зал почти бегом. За массивным проемом открылся второй зал. Воздух здесь был густой и вязкий, словно наполненный невидимым туманом. Пульс эха пронизывал стены и пол. Шаги звучали приглушенно, будто их глушила сама атмосфера. Устое пространство без мебели, мягкий рассеянный свет. Все говорило, что это место ожидания и сосредоточенности. Мы прошли его, не сбавляя темпа. Наконец, третий зал, сердце комплекса. Каменные плиты пола прорезали тончайшие светящиеся линии, складывающиеся в замысловатые узоры. Давление эха здесь достигало пика. Оно вдавливало в грудь, замедляло дыхание, просачивалось в кости. И только здесь, когда кабан остановился и поставил меня на ноги, я ясно понял. Эта энергия не стремится ни к атаке, ни к защите. Она просто есть. Чистая, не привязанная к цели или намерению сила. Она словно заполняет собой каждый камень, каждый вдох, существуя сама по себе, без нужды что-то делать. Казалось, еще один шаг, и эта энергия накроет с головой, растворив в своем древнем бесконечном потоке. Я понял. Эта энергия старше всего, что мне доводилось ощущать. Слои силы, переплетенные в невообразимую систему, Нити, струны, структуры, формы. Я даже не пытался рассмотреть ее глубже. Инстинкт подсказывал, голова разорвется от такой концентрации. Это не то, что можно описать одним словом. Я заставил себя отрешиться от видения струн. И на удивление это начало получаться. Раньше я либо видел их постоянно, либо не видел вовсе. А теперь мог хотя бы немного управлять этим. Пока я рассуждал, кабан неслышно вернулся во второй зал. Всю дорогу за нами летели другие двое дружинников, остановившись рядом с Толиком. Я понял, дело не в том, что кабан слишком быстрый. Они держались на расстоянии, опасаясь, что он споткнется и уронит меня. Не мешали, чтобы не замедлить бег. Похоже, я здесь, груз ценнее Сергея, хотя я могу стоять на ногах и передвигаться, в отличие от него. Мысль показалась настолько абсурдной, что я даже усмехнулся про себя. Значит, голова начинает приходить в порядок. Следом во второй зал вошел Яков. Третий зал был расположен так, что ничто не мешало обзору событий второго зала. В Якове было что-то звериное, хищное. Ему явно не нравилось здесь, и это было видно по всему. Резким выверенным движением, напряженным плечам, прищуренным глазам. Словно дикобраз, поднявший колючки. Или хищник, готовый к броску. Яков продолжил командовать. «Заносите в зал, Сергея! Положите на камни по центру!» Его голос оставался твердым, но когда он обратился ко мне, в нем появилась мягкость. «Господин, ваша задача — подойти и попытаться вернуть все, что вы взяли. Но так, чтобы это осталось в вас и вернулось в Сергея. Если сможете это сделать, действительно спасете его. Если нет, ничего страшного. Он все-таки предатель. Коти понимал, что наш род стал ему семьей, и что больше не предаст». Яков говорит так, будто специально хочет пробудить во мне желание выложиться на максимум и все-таки спасти Сергея. «Меня это не убьет?» — спросил я. «Ты говорил, что мне нельзя лезть туда, где я ничего не понимаю, особенно если это сложно». Яков усмехнулся. «Господин, это несколько иное. Мы совершаем частичный ритуал. Он свяжет Сергея с нашим родом до самого конца. И в первую очередь с вами. При этом мы задействуем и вашу силу эха. То, что сейчас происходит, один из древних секретов нашего рода». Я перевел взгляд на Кабана, Макса и третьего парня. Яков заметил и снова усмехнулся. Эти ребята точно не проговорятся. Нет, они не проходили такой же ритуал, но, поверьте, им можно доверить все, что угодно». «Да если я это скажу, я себе сам глотку перережу», — усмехнулся Кабан. Я почувствовал. Эти слова сказаны не просто так. Здесь ими нельзя было разбрасываться. Эхо, заполнявшее комнату, содрогнулось, и слова Кабана будто обрели вес. Яков покачал головой, и Кабан быстро добавил. «Ну, только если это навредит роду». Эхо снова колыхнулось, но иначе. Как будто сама сила усмехнулась над этой глупостью. Наверное, он и правда вскроет себе горло, если навредит роду, рассказав этот секрет. После всех этих ощущений, даже ребята, которые шли только по пути силы, почувствовали это. Я прочитал это в их лицах. Думаю, кабан теперь не захочет лишний раз упоминать, что происходило здесь, чтобы не сдержать свое слово. И я не сомневаюсь. Если понадобится, они сами покончат с собой, лишь бы не предать род. Их эхо резонировало между собой, словно они были чем-то похожи, хоть я и не понимал, чем. Но сейчас это было не главное. Яков прервал мои мысли. «А теперь все вышли. Здесь должен остаться только господин. И он должен сделать все сам. Мы все равно не сможем ему помочь». Все развернулись на выход. Я хотел спросить Якова, что именно делать и как проводить ритуал, но понял, что ответа не будет. Он ушел так, как уходят те, кто не будет отвечать на вопросы. Комната была небольшой, круглой. Плиты на полу пересекались светящимися нитями, образующими замкнутые узоры. Здесь было тихо и чисто. Обрядовый зал не использовался десятилетиями, но казался идеально подготовленным, словно ждал этого момента. Камни по кругу мягко поблескивали, впитывая тусклый свет. Между ними тянулись тонкие линии, врезанные в пол. В полутьме они мерцали, едва различимо пульсируя. Я слышал, как в глубине этих линий струится эхо. Густое, тяжелое, древнее. Слова Якова все еще звучали в голове. «Господин, ваша задача — подойти и попытаться вернуть все, что вы взяли, но так, чтобы это осталось в вас и вернулось в Сергея. Если сможете, спасете его». Теперь смысл этих слов стал ясен. Я не должен просто вернуть ему эхо. Часть этой силы уже стала частью меня, изменила мое собственное эхо. Теперь нужно внедрить ее обратно, но не как чужое, а как свое, чтобы она срослась с его эха, будучи привязанной ко мне». Я подошел к кинжалу и обхватил рукоять. Первая мысль была передать эмоции, последние воспоминания. Но я отбросил ее. Не эмоции нужны, а сама ткань, плетение линий и узлов. Я закрыл глаза. Перед внутренним взором проступили линии и узлы эхо Сергея, искаженные, неполные. Я вспомнил, каким он был вчера в коридоре. Над грудиной горела звезда из квадрата и треугольника с короткой засечкой слева. Сейчас символ был почти тем же, но без этой черты. И контур не замыкался. На втором кольце, ближе к левому плечу, раньше шли две тонкие параллельные линии. Теперь осталась одна, размытая. Лигатура между узлом Я и узлом Дом была надломлена, как пережженный мост. Я начал воссоздавать эти элементы, но уже по-своему, на своем эхо. Левую засечку звезды сделал чуть длиннее. Мой штрих. Вторую линию орбиты усилил собственным ритмом. Лигатуру протянул мягче, чем у него было, стежок за стежком вплетая свою подпись. Когда я дорисовывал эти фрагменты в себе, камни по кругу начали мерцать ярче. Линии в полу ожили, по ним побежали тонкие искры. В воздухе поднялся еле слышный звон, словно издалека зазвучали натянутые струны. Я осторожно направил собранные фрагменты к Сергею. Не как возврат, а как наложение поверх его эха, чтобы мои штрихи стали частью его структуры. Сначала звезда. Замкнул контур, и символ вспыхнул на миг. Затем вторая линия орбиты, и поток вокруг его плеча стал ровнее. Наконец лигатура «Я-дом», и я почувствовал, как внутри Сергея прошел первый настоящий пульс. Эхо дрогнуло, принимая мой рисунок. Оно осталось во мне, но уже соединенное с ним. Именно в этот момент я осознал, если оставить кинжал, он уже не вернется. Я знал, что придет определенный миг, когда его нужно будет вынуть. И сейчас он наступил. Странное чувство. Вытащить из мертвого клинок и ожидать, что тот, в ком он был, вернется к жизни. В моем мире смерть окончательна. Здесь же законы иные. Магия, эхо, сила, способная перешагнуть через смерть. Остается только подстроиться. Когда я закончил, пришло странное осознание. Первое. Ритуал завершен. И я сделал все правильно. Я не мог объяснить, откуда это понимание. Не было опыта, знаний или подсказок, но уверенность была абсолютной, будто кто-то вложил ее в меня. Второе. Все это время я действовал на автомате. Переплетал линии, замыкал узлы, вплетал недостающие в чужую структуру так, словно делал это сотни раз. Я не мог объяснить логику этих движений, но в момент их совершения они казались естественными и неизбежными. Третье. Мной руководил я, но не я. Не барон, не случайное вдохновение, а само эхо. Эта мысль не давала покоя. Оно будто направляло и вело, подсказывала, где провести черту, а где усилить узел. Все это вновь наводило на мысль, что эхо живое и обладает собственным разумом. Но утверждать этого я не мог. Слишком многое в нем оставалось непонятным. Я вытащил кинжал, точно зная, что это тот самый момент. И сразу заметил, как тело Сергея начинает восстанавливаться, хотя сил я потратил немного. Да, запас эха просел, как мана в играх из моего прошлого мира. Но не критично. Я видел, ритуал сработал. И самое странное, я начал чувствовать Сергея внутри себя. Заглянув в свое эхо, мог разглядеть, насколько изуродовано его тело. На 82%. Яков постарался. Но главное, что теперь его восстановление шло через эхо самой комнаты. И тут я осознал. Кинжал, который дал Яков, непростой. Артефакт. Я начал всматриваться в его эхо. И тут же почувствовал, как голову пронзила боль, словно кто-то пытается разорвать ее изнутри. Мир качнулся. Сознание стало ускользать. Последняя мысль, прежде чем темнота сомкнулась. «Да ну, опять!» Глава четырнадцатая. Я открыл глаза, и первым, что увидел, был тот самый чертов светильник. Только здесь он и есть. Я уже выучил каждый изгиб его оправы, все трещинки на стекле и рисунок из переплетенных узоров. Значит, я в своей комнате. Тело было тяжелым, но не пустым. Где-то в глубине тянулся слабый чужой пульс, ровный, но еле ощутимый. Сергей жив. Очнулись, господин. Яков стоял у окна, как будто все это время просто ждал, когда я подам голос. «Объясни», — я сел, опираясь на локти. «Зачем нужно было так над ним издеваться?» а потом убить, чтобы воскресить». «Это не цирк», — спокойно сказал Яков. «На нем была ментальная печать церкви и, к вашему сожалению, без клоунского костюма». Я нахмурился. «Ментальная печать. Значит, он был связан с кем-то напрямую. То есть он передавал информацию без каких-либо привычных каналов связи? Ни слов, ни писем, ни магических посланий и даже голубей не отправлял. Просто напрямую в другую голову», — уточнил я. «Да, постоянно». Если это менталист, то он мог не просто убить его, а превратить в овоща, перегрузить мозг, сжечь сознание. У Сергея нет защиты от ментального воздействия. Путь силы бессилен против такого удара. Но они этого не сделали. Я прищурился. Зачем держали? Потому что ментальный блок, что они поставили, и так не позволял ему выдать ничего опасного. Но это же означало, что он не мог скрыть и свои эмоции. Каждое подозрение, каждый страх... Каждая боль, все шло туда. Когда я начал его пытать, я понял, что на нем этот блок. Но сначала нужно было перегрузить канал, а уже потом задавать правильные вопросы. Менталист в тот момент наверняка отключился, чтобы не чувствовать поток боли и ненависти. И именно тогда вы смогли разорвать связь, продолжил я уже складывая картину. Нет, господин. Тогда мы лишь оборвали канал передачи. Менталист перестал считывать, потому что ему самому было неприятно и больно. Не в той же степени, что Сергею, но он все это тоже чувствовал. Пока он находился в этом состоянии, нам нужно было удерживать Сергея на грани, не давая каналу восстановиться и довести дело до конца, до смерти. «И смерть отколола кусок его эха», — подхватил я. Менталист понял, что его подчиненный умер и уже сам оборвал связь. «Именно так. А затем мы смогли перепривязать его эхо на вас». Я на миг замолчал, а потом усмехнулся. «Вот теперь я понимаю, почему был использован именно этот кинжал и почему меня от него вырубило. Он артефактный. Пока он находился в теле, он не давал эхо полностью уйти в мир, рассеяться». «Да», — кивнул Яков. «Клинок удерживал жизнь ровно настолько, чтобы можно было провести все, что мы делали, и без него это было бы невозможно». Я откинулся на подушке. Слабое чужое эхо внутри отзывалось благодарностью, тихим облегчением. «Это понятно», — Что с Сергеем делать, тоже ясно. Он теперь в дружине и точно никогда не предаст. Рот как рот, но меня наверняка. Умру я, умрет и он, верно? Все верно, господин. Понимаю, что мое состояние сейчас не лучшее, но есть вопрос. Как нам вообще хватает денег? С завода мы получаем не больше двух-трех тысяч рублей в месяц. У нас дружинников больше сотни, слуг человек 30. Откуда средства на это все? Все, кто остался в роду, люди полностью преданные ответил Яков. Я усмехнулся. «А как же Сергей?» «Я знал, что он предатель», спокойно сказал Яков. Держал его специально, чтобы церковники не вмешивались и не мешали роду развиваться. Планировал вытащить его из-под их контроля, но не понимал, что именно с ним сделали и как он передавал информацию. Раньше канал был слаб, но в те дни, когда вы очнулись и приехали церковники, я смог его разглядеть и понял, что нужно делать. «Плюс вы дали прямой приказ найти крота». По законам рода предателя убивают. Я отвел взгляд от Якова и заметил в окне, что небо уже краснеет. Закат. Значит, я проспал ночь и весь день, очнувшись только к вечеру. Ты же сам говорил, что право убить есть только у главы рода, напомнил я. Древние обычаи – да. Современные – нет. Убить мог любой. Возмещение же всегда было. И тогда, и сейчас. Мы хотели его спасти, потому что я видел, что он хочет служить роду, но не знал, как уйти от церковников. Яков на миг замолчал, затем продолжил. Теперь у нас две новые задачи. Может и не проблемы. Первое, Сергей должен исчезнуть. Имя нужно сменить. Он содержал детские дома, и по условиям старого контракта церковники выплатят им компенсацию. Хватит на 3-4 года. Потом их содержание ляжет народ. А вторая? спросил я. Девушка-маг. «Его сестра, ваша одногодка, ей семнадцать, исполнилось в прошлом месяце». Яков на мгновение замолчал, затем добавил. «И, к слову, сегодня и вам исполнилось семнадцать». «Поздравляю с днем рождения, господин». «Спасибо», — коротко ответил я. «Чужие поздравления всегда звучали для меня неловко. Особенно сейчас, когда вспоминаешь, что в прошлом мире умер в свой день рождения». «Разрешите, я продолжу». Яков вернул разговор в деловое русло. Я упоминал о ней во время казни, когда сказал, что у него ничего нет, кроме сестры. По закону, после казни предателя она переходит в распоряжение рода. Понимаю, что с ней планируется. Она только что окончила обычную школу и поступила на экономический факультет. Ее придется отправить в академию, скорее всего, вместе с вами. Но она не должна знать, что Сергей жив. Слишком велик риск, что церковники выйдут на нее даже там. Я прищурился. Яков уже говорил мне, что Милена поедет с нами. «Стоп, выходит, ей тоже семнадцать? Или шестнадцать? А может, она старше?» «Подожди», — я повернулся к Якову. Милени столько же, сколько и мне?» «Семнадцать», — подтвердил он. «Уже три месяца». Я тихо хмыкнул. Лицо у нее молодое, привлекательное, но по фигуре и выправке не скажешь, что семнадцать. Хотя свежий воздух и магия делают свое дело. И тут в голове снова всплыло слово «Академия». Мысль об этом месте вернулась неожиданно, как неприятный привкус. Учиться я хотел, но сомневался, что там смогут дать что-то ценное. Я вижу их иначе, чем большинство. Единственное, что оправдывало поездку, возможность воспользоваться библиотекой Академии вместо покупки книг. Я почти уверен, что там найду больше полезного, чем на самих лекциях. Но три года вдали от дома в Москве усложняет управление родом и финансами. А сейчас роду нужны развитие и экономический рост, а не глава, который уехал учиться. Завтра хочу выехать на завод произнес я, наблюдая за тем, как Яков поправил манжет. «Тот самый, что принадлежал роду. Хочу увидеть все своими глазами». «Осмелюсь предположить, молодой господин», отозвался он ровно, «что там вас ждет разочарование». «Возможно, но я просмотрел договор. Там четко указано, если завод признают разрушенным, повреждено не менее 45% зданий и утрачено 80% первоначального оборудования. Он возвращается прежнему владельцу». И нашим оборудование считается только в том случае, если оно идентично изначально установленному. На момент передачи все было в порядке, есть акты приемки. Вы ведь были здесь все это время. Что там на самом деле? Яков слегка склонил голову, будто оценивая, сколько деталей стоит выдать сразу. Почти все оригинальное оборудование было заменено в первые месяцы. Старые агрегаты вывезли. Корпуса в основном целы, но несколько в аварийном состоянии. «Формально, молодой господин, условия для признания завода разрушенным более чем очевидны». «То есть, если все оформить правильно, то по договору он будет возвращен роду», закончил Яков, едва заметно усмехнувшись. «Разумеется, придется пройти через привычную бумажную волокиту». «С этим мы справимся», — ответил я. «Не сомневаюсь», — произнес он с тем тоном, в котором слышалось легкое «я ведь уже все подготовил». Я медленно поднялся с кровати». Все это время Яков вел себя так, что с ним можно было сидеть в любом виде. Он никогда не позволял ни словом, ни взглядом почувствовать неловкость. Но встав, я все же натянул темные брюки и застегнул их. Затем накинул рубашку. Белую. Я усмехнулся. Ни черная, ни темная, вот уж неожиданность. Что, черные закончились? Похоже, уроды и вправду серьезные проблемы, если господину не хватает темных рубашек на каждый день. Прохладная ткань скользнула по плечам, а я машинально поправил манжеты. «Ладно, я бы перекусил. И хочу навестить Сергея». «Следуйте за мной, молодой господин», — кивнул Яков и распахнул дверь. Мы вышли в коридор. Каменные плиты пола отдавали холодом сквозь подошвы. Шаги гулко отражались от стен. Яков шел ровно, не сбивая темп, и лишь едва заметно поворачивал голову на поворотах. «Объясни мне ритуал, и как его можно повторить?» — спросил я, догоняя его. Яков чуть замедлил шаг, но не обернулся. «Боюсь, молодой господин, я не знаю самого ритуала». Мне было известно лишь, что родовое эхо способно на подобные фокусы. Я не был уверен в исходе, но понимал, что кинжал станет ключом. Я знал отдельные обстоятельства, которые могли поспособствовать задуманному. Но как именно это проводится и что требуется сделать, мне неизвестно. Мы миновали нишу с высоким окном, сквозь которое в коридор лился тусклый закатный свет. То есть, я чуть прищурился, если бы я не понял и не сообразил, то просто убил бы его, верно? Вероятно, так. И в этом был риск. Я молча кивнул, переступая через скрипнувшую доску у входа в боковой коридор. Внутри было странное чувство, смесь ответственности, тяжести и какой-то чужой, но теперь уже ставшей частью меня силы. «Но суть-то ты можешь передать?» все же уточнил я. «Разумеется. В момент смерти связь обрывается, но если удержать эхо от рассеивания и переплести его с вашим, можно создать то, что условно называют «профимой фамильяра». Повторить это без точного знания «Крайне рискованно. Он плавно свернул налево, и мы пошли вдоль длинной стены с развешанными гербами. Теперь между вами и ним установилась особая связь, не столь буквальная, как в старых легендах, но суть близка. Он будет сильнее, быстрее развиваться. И многое в его судьбе теперь зависит от вас. Включая жизнь?» – спросил я, глядя вперед. – «В известной мере. Но, полагаю, вы предпочтете распоряжаться этим иначе». Я вздохнул, обдумывая сказанное. Я и сам пока не до конца понимаю, что чувствую. Это не похоже ни на что, с чем я сталкивался раньше. «Привыкните, молодой господин», — произнес он ровно. К моему удивлению, мы начали спуск по лестнице, а не повернули к кухне на втором этаже. «А почему не на кухню?» — спросил я, глядя на его спину. «Увидите», — только я ответил Яков с легкой, едва уловимой усмешкой. Когда створки массивных дверей в столовую распахнулись, меня накрыл единый, мощный как удар, крик. «С днем рождения!» В зале собрались все, кого только можно было собрать. Выше сотни дружинников и несколько десятков слуг. Поздравления слились в плотное эхо, прокатившееся по стенам. И сразу стало ясно, откуда тянулся теплый аромат хлеба. У стены стояла тележка с горкой румяных, чуть блестящих от масла булочек, как будто их только что вытащили из печи. «А теперь, молодой господин...» Тихо, почти по-заговорщицки сказал Яков, наклонившись ко мне. «Пройдемте во двор. Дружинники решили, что ваш день рождения стоит отметить». «Вчера вы доказали, что способны вести за собой. Это не совсем по правилам аристократов, но друзей у вас нет, а эти люди свои». Толпа двинулась к выходу. Гул шагов, смех, обрывки фраз – все это выплеснулось в коридор и вскоре на вечерний воздух. Во дворе пылали костры, над ними шипело мясо, жир капал на угли, поднимая ароматный дым. Длинные столы ломились от блюд с овощами, свежей зеленью, шашлыками и сочным барбекю. Несколько человек раскладывали булочки, а в стороне ставили бочонки с пивом и лимонадом, рядом – ящики с водкой и газировкой. Когда общий шум слегка стих, из толпы вышел высокий широкоплечий мужчина. Он двигался спокойно, но так, что взгляд сам собой следовал за ним. Давление путем силы одиннадцатого ранга ощущалось почти физически. «Господин, с днем рождения!» Его голос легко перекрыл треск костров. «От всей дружины поздравляю!» Он протянул массивный, чуть теплый зуб. «Один за всех, чтобы мелочей не было!» Толпа дружно расхохоталась. Видимо, внутри у них это считалось хорошей шуткой. Но стоило мне присмотреться к подарку, как улыбка померкла. Зуб принадлежал твари не ниже пятого ранга, а, возможно, и седьмого. Нити эхо внутри были плотными и сложными. Часть я не смог сразу разложить. Артефакт еще не до конца успокоился. «Максим Романович Васильков!» представился он, чуть склонив голову. «Позывной Василек». «Яков упомянул о вашей амнезии, так что посчитал нужным представиться. Я командир вашей гвардии, по крайней мере, пока вы не решите иначе». «Решать здесь нечего», — ответил я с легкой усмешкой. «Думаю, тот, кто поставил тебя на этот пост, знал, что делает». Максим кивнул, сжал мою руку крепко, но без показной силы. Он остался рядом, и когда я краем глаза отметил Якова по другую сторону, пришла простая мысль. «Похоже, сейчас в одном месте стояли все, кто в этом роду принимает решение». «Макс», — сказал Яков, — «завтра тебе с господином нужно будет съездить на заводы. Возьми пару человек, обеспечь безопасность». Максим хмыкнул, бросив на него взгляд, и усмехнулся. В этой легкой беззлобной усмешке чувствовалось, что они друзья, и понимают друг друга без слов. «Яков, друг, ты же прекрасно знаешь. Мы вдвоем с господином спокойно могли бы туда съездить. Там уже два года все в таком состоянии, что хоть кино снимай. Ни охраны толком, ни монстров, никого». «Барон с графами сами особо не вкладываются в эти предприятия. Два-три охранника на весь комплекс, и те скорее для вида. Они нам ничего сделать не смогут и права не имеют». Яков усмехнулся, но в голосе мелькнула сталь. «Людей все равно возьми, так будет правильнее». «Вы что-то знаете, чего я не знаю?» Спросил я, переводя взгляд с одного на другого. Оба одновременно качнули головой. Слишком синхронно, чтобы я поверил. Взгляды их все же пересеклись. Коротко, но выразительно. В этом молчаливом обмене читалось, да, они в курсе большего, но сейчас не время. Скорее всего, просто хотели дать мне выдохнуть после последних событий. Поздравления сыпались одно за другим, каждая с разной интонацией, но все искренне. Кто-то шутил, кто-то говорил серьезно, но каждый дружинник смотрел прямо в глаза и сжимал руку так, будто хотел передать в этом рукопожатии частичку своей силы. Макс и Яков оставались рядом, как невидимые стражи, и в то же время как тихие свидетели момента. Во дворе огонь костров тянулся к небу, разбрасывая искры. Запах дыма смешивался с ароматом мяса и свежеиспеченных булочек, доносившихся со стороны столов. Гул голосов, смех и звуки кружек, стукающихся о деревянные столешницы, создавали свой особый ритм праздника. Вскоре начались забавы. Несколько дружинников устроили шуточные поединки без использования эха, Только сила, ловкость и упрямство. Это вызывало бурю смеха, когда кто-то из здоровяков внезапно оказывался на земле под напором более легкого, но ловкого соперника. В другой стороне двора несколько молодых дружинников пытались перепрыгнуть через высокий костер, вызывая взрывы аплодисментов и подколки со стороны зрителей. Алкоголь тек рекой, но путь силы помогал держаться на ногах. Однако один парень из младших, явно переоценивший свои силы, вдруг повалился на спину прямо на траву, к общему веселью. Макс, не упуская случая, громко объявил, что этому герою завтра предстоит ранний подъем и дополнительная тренировка, чем вызвал новый всплеск смеха. А когда кто-то попытался протянуть кружку с самогонкой молодому дружиннику из завтрашнего дозора, Макс молниеносно оказался рядом и отвесил виновнику звонкую затрещину. Все дружно загоготали. Я ловил себя на мысли, что давно так легко не смеялся. Даже Милена, стоявшая чуть поодаль, смеялась, глядя на этот балаган. Ее глаза светились, и это тепло передавалось мне, заставляя улыбаться в ответ. Я чувствовал, этот род стал для меня чем-то большим, чем просто объединение по крови. В прошлой жизни у меня не было настоящих друзей, а здесь, даже понимая разницу в статусе, я хотел считать этих людей своей семьей. Я знал, что за каждого из них готов буду стоять до конца. Я уже собирался отойти, чтобы навестить Сергея, и сказал об этом Якову. Он лишь усмехнулся и поднял голову. И в этот момент во двор выкатилась коляска, которую толкал молодой дружинник. Сергей подъехал прямо ко мне, протянул руку и поздравил с днем рождения. Его сразу же отправили праздновать вместе со всеми. И я не заметил ни единого взгляда ненависти или неприязни в его сторону. Они приняли его, потому что принял я. Время летело незаметно. В какой-то момент кто-то затянул простую походную песню. И к нему тут же присоединились десятки голосов. Пламя костров отражалось в глазах людей, а тени от них плясали по стенам двора. Мне казалось, что этот вечер длится вечность, и в нем нет места ни боли, ни страху. Когда ночь стала особенно темной, я все еще держался наравне с остальными. Пил, смеялся, участвовал в шутках и разговорах. Но в какой-то момент понял, что усталость подкралась незаметно. Сев ближе к костру, я почувствовал, как тепло огня и тихий гул голосов начинают убаюкивать. Я знал, что не останусь последним, но уйти слишком рано не хотелось. В конце концов, поднявшись, я обменялся парой коротких прощальных рукопожатий и направился к себе. В груди было чувство редкого спокойствия. Сегодня я был не просто господином. Я был частью этой семьи. С этой мыслью я закрыл глаза, и сон накрыл меня почти мгновенно. Глава 15 Я проснулся без посторонних звуков, ни стука в дверь, ни шагов в коридоре. Потянулся, зевнул и несколько секунд смотрел в потолок, пока в голове не прояснилось, что сегодня мы собирались ехать на завод. Душ помог окончательно проснуться. Холодная вода сперва обожгла, потом вернула тело к жизни. Переоделся в простую темную рубашку и брюки. В коридорах поместья было тихо. Лишь где-то вдалеке слышался стук посуды и приглушенные голоса. Кухня уже жила своей внутренней жизнью. Каменные плиты пола холодили ступни через тонкую подошву. Окна пропускали бледные лучи рассвета. Я свернул в боковой проход, откуда тянуло ароматом хлеба и жареного мяса. На кухне у стола стояла тетя Марина, массивная, но всегда улыбчивая. «Утро доброе, молодой господин», — сказала она, ставя передо мной кружку крепкого кофе. «И булочку возьмите с мясом. Горячая, только из печи». «Спасибо», — кивнул я, отхлебнув. Горячий кофе мгновенно согрел, а запах булочки заставил желудок напомнить, что ужин вчера был своеобразным. «Сегодня вы с Максом едете?» — спросила она, бросив взгляд в окно. «Да», — ответил я коротко. Выпив кофе и съев булочку, я вышел из кухни и направился к лестнице. В холле меня ждал Яков. Он стоял прямо, как всегда, но в руках держал длинный сверток. «Доброе утро, молодой господин!» – произнес он с легким поклоном. «Доброе утро, Яков!» – ответил я. Он развернул сверток, обнажив меч в простых, но изящных ножнах. Лезвие аккуратно поблескивало, рукоять была обтянута темной кожей. «Это меч вашей матери», – сказал Яков. «Родовой. Ваша мать была продолжательницей рода. Пока не пытайтесь читать его эхо, просто пользуйтесь». «Спасибо», — ответил я, принимая меч в руки. Я чуть отступил в сторону и сделал пробный взмах, чувствуя, как клинок легко скользит в воздухе и сам находит баланс в моей ладони. Вес ложился идеально, а каждый миллиметр движения отзывался в руке уверенностью. Закрепив ножны на поясе, сбоку, как носит оружие аристократ, я невольно отметил, что этот меч создан не только для боя, но и для того, чтобы его носили с достоинством. Мы вышли из поместья и направились в лазарет. По дороге я заметил, что здание почти скрыто за казармами, и со стороны главного входа его едва видно. Сергей лежал на той же койке, что и после моих спаррингов. Он дышал ровно, глаза закрыты. «Мы ввели его в сон», — сказал Яков. «Отвары помогут восстановиться». Вошел Макс. «Доброе утро, молодой господин. Он восстановится». «Мы почти готовы к отправке. Идемте, снарядим вас». Мы вышли из лазарета и пошли мимо казарм. Изнутри доносились голоса, звон металла. Один дружинник чистил клинок, другой заряжал магазин. У открытых дверей оружейного склада висели мечи. Большинство обычные, но некоторые, стоящие чуть в стороне, источали более сильное эхо. Внутри склада Макс лично передал мне пистолет ГШ-18. «Против людей и мелких тварей самое то. Легкий, но надежный», — пояснил он. Следом он снял с вешалки бронежилет четвертый ранг с магоподпиткой. Таких у нас немного, берегите его», — сказал Макс. «Заботишься о бронежилете больше, чем о господине», — с легкой укоризной заметил Яков, чуть прищурив глаза. «Так я и о нем забочусь», — парировал Макс. «Целый господин в целой броне — лучший вариант для всех». Потом добавил защиту на руки и ноги, разгрузку с магазинами и кинжал. «На ручей по ноже — стандарт». Пулю не остановят, но удар или осколок сдержат. Кинжал на всякий случай, когда совсем близко. Все выглядело дорого и явно было в ограниченном количестве. Я облачился в снаряжение, прислушиваясь к тому, как меняется вес и баланс тела. Мы направились к гаражам, где стоял массивный зеленый пикап с высоким клиренсом и усиленным кузовом. На бортах виднелись следы старых царапин и вмятин. Машина явно не раз выходила из стычек с монстрами. Кабан, Алексей и молодой дружинник возились вокруг автомобиля. «Это Вадим», — сказал Макс, чуть кивнув в его сторону. «Пятый ранг, сын одного из наших дружинников». «В зоне разлома еще не был». Вадим выпрямился, кивнул с уважением. «Господин». Они поздоровались почти в унисон, слаженно, словно отрепетировано. «Доброе утро, господин». Кабан был в тяжелой броне с усиленными пластинами, подогнанными под его массивную фигуру. За спиной широкий артефактный меч, на груди закреплен АК-12 с подствольником. Алексей носил облегченный бронежилет с интегрированной магозащитой, за спиной компактный арбалет с укороченным плечом, на ремне М4А1. Вадим был одет в стандартную форму дружинника. Плотная темная ткань, разгрузка с ровно уложенными подсумками, жилет обычного класса защиты без эмблемы рода, на бедре кинжал. В руках он держал АК-105. Видно было, что снаряжение почти новое, ремни еще не успели примяться. Макс, стоявший чуть в стороне, выделялся на их фоне. На нем была простая черная футболка и нагруженная разгрузка. На плече висел АК-15. А за спиной на поясе — массивный кинжал, который для него выглядел как обычный нож, но для любого другого был бы почти мечом. Я непроизвольно задержал взгляд на его снаряжение, и Макс заметил это. «На складе нет ничего, что прочнее моей кожи при моем ранге», — усмехнулся он. «Так что тратить броню на меня — только груз лишний таскать». Двор гудел и жил своей жизнью. Кто-то таскал ящики с боеприпасами, кто-то проверял крепление, Слышался звон инструмента и запах машинного масла. Кабан легко переставил тяжелый ящик ближе к кузову. Алексей проверял натяжение тетивы арбалета. Вадим щелкнул затвором и защелкнул магазин. «По местам!» – скомандовал Макс. Вадим сел за руль. Рядом с ним устроился Максим Романович. Толик и Алексей запрыгнули в кузов, проверив оружие. «Я занял место в кабине». Чувствуя, как пикап подо мной слегка покачнулся. Двигатель загудел низким, уверенным басом, и мы выехали со двора. Колеса перекатывались по старой булыжной брусчатке, тянущейся от центральных ворот поместья к выездной арке. Слева виднелись аккуратные ряды хозяйственных построек, справа — огороженные тренировочные площадки. За аркой дорога делала легкий поворот и выводила к основной трассе. Минут через десять после выезда, когда последние строения поместья скрылись за поворотом, пикап мягко перешел с ровного асфальта на широкую утрамбованную щебеночно-песчаную дорогу. Машину не трясло, дорога была добротной, хоть и без излишеств. По обе стороны тесно стояли сосны и ели, их стволы тянулись вверх, заслоняя небо. В просветах мелькали темно-зеленые пятна мха, а из-под колес поднимался терпкий запах смолы и влажной земли. Мы проехали мимо небольшой деревушки, несколько покосившихся домов, пара свежевыкрашенных заборов, собака на привязи, провожающая нас слаем. Люди здесь привыкли к близости разлома, но все равно выглядывали из-за занавесок, провожая взглядом пикап дружинников. Я прислушался к себе. В воздухе появилось странное, почти физически ощутимое давление. Легкий гул в ушах, покалывание на коже, и будто сама атмосфера стала плотнее. «Тяжелее!» «Мы уже близко», — произнес я, глядя вперед. «Чувствую, как давит». Василек коротко кивнул, не отрывая взгляда от дороги. «Так и есть». Он повел подбородком на сгущающуюся впереди темную стену леса. «Границ почти вплотную к дороге. Если повезет, пройдем краем. Если нет, зайдем в саму зону. Могла еще подрасти». Он на секунду замолчал, взгляд ушел куда-то в прошлое. Пикап подпрыгнул на невысоком бугре, и кузов позади глухо отозвался звоном оружия. «Когда были живы ваши родители, Станислав Аркадьевич, у нас было больше двух тысяч дружинников. Периметр в десять километров держали без проблем. В строю были три сильнейших. Ваша мать девятый ранг, ваш отец восьмой и я, тогда тоже девятый. С таким костяком даже крупные твари редко успевали вырасти». С кузова донесся тихий голос Алексея. «Да, да, помню. Как с Гнилогором гонялись», — он усмехнулся. «Три месяца по лесу, а эта тварь будто карты местности читала». «Гнилорок, хитрый ублюдок», — хмыкнул Макс. «Извините за выражение. Седьмой ранг, но мозгов как у человека. Ложные следы, в воду уходил, чтобы сбить запах. Если бы не ваша мать, мы бы его еще полгода вылавливали». «Сейчас таких много?» — спросил я. Появляются, — пожал плечами Макс. Мелочь самая коварная. Живут годами, прячась, и каждая неделя дает им пару метров границы. Средние и сильные уже умеют подчинять слабых. Подчинять? — уточнил я. Думаешь, только люди знают тактику? Сильный монстр собирает слабых, бьет по одной точке. Мы туда силы, а в другом месте оборона тоньше, и зона ползет вперед. Это не случайность. Пикап миновал деревушку. Свежевыкрашенные заборы, мужики с карабинами у ворот. Женщины провожали нас настороженными взглядами. — Здесь у всех оружие? — спросил я. — Норма, — кивнул Макс. — Рядом зона. Мелочь редко выходит, но бывает, что кто и вылезет. Одиночки не сунутся туда, где много людей. Но крупняк вырежет деревню, если не успеть. В голове выстроилась мрачная картина. Чем больше зона, тем шире угодья монстров. Хищники травоядные, все живое их еда. Разлом, крепость, все вокруг охота. И все это? 20 километров и 124 бойца? Именно. Иногда бросаем все ради одного. Убьем, выиграем месяцы, а то и год. Дорога нырнула в густой лес, кроны смыкались над крышей машины. Давление эха стало ощутимым, гул в ушах, покалывание в пальцах, воздух стал вязким. В глубине леса протяжно крикнула птица, или что-то притворяющееся птицей. «Чувствуете, господин?» — спросил Максим Романович, чуть повернув голову. «Да», — кивнул я, — «за поворотом уже другая земля». Василек усмехнулся, но тут же стал серьезен. «Раз уж едем в зону, нужно определиться с позывными». Так проще и быстрее в бою». «Господин, какой выберете себе?» Я задумался на секунду, чувствуя, как нарастает давление эха, и произнес. «Умник». В кузове воцарилась короткая тишина. Бойцы переглянулись. На лицах мелькнуло легкое удивление. «Что-то не так?» Спросил я, переводя взгляд с одного на другого. «Просто неожиданно», — ответил Макс с короткой усмешкой. «Понял. Умник. Толик у нас кабан, Алексей — змей». «Вадим, будешь мелким. А мой позывной — Василек, как вы знаете». «Есть!» — коротко отозвался Вадим. «И еще, господин», — добавил Макс. «В бою, при столкновении с чудовищами или другими бойцами, мы переходим на «ты». Без формальности, чтобы команды и ответы шли мгновенно». «Логично», — кивнул я. Макс достал из разгрузки черный каплевидный наушник и метнул мне. «Внутренняя связь. Пять километров дальности». Я вставил его в ухо и сразу ожил командный канал. Голоса стали четкими, будто в голове, без лишнего шума. «Мы уже в двухстах метрах от зоны разлома», — сказал Макс. Он по правую руку. «Если присмотреться, можно заметить, как воздух там дрожит». Пикап мягко тряхнуло на кочке, и я вгляделся в сторону разлома, туда, где сквозь стволы деревьев колыхался воздух. Сначала это была едва заметная дрожь, но затем я различил струны эха. Десятки, сотни, переплетенных, как светящиеся жилы. И все они стремительно тянулись к дороге. Давление на виски усилилось, сердце ускорило ритм. «Стоп!» — тихо, но твердо сказал я. «Их много. Очень много. Прямо на нас. Построение «Б»! По местам!» — скомандовал Василек. Пикап резко ушел к обочине и встал на утрамбованной полосе земли. Колеса взметнули пыль, мелкая щебенка хрустнула под шинами. Слева тянулась стена хвойного леса, густая, почти черная в тени. Справа – неглубокий ров, за которым росли несколько старых елей. Лес здесь смыкался над дорогой, оставляя лишь узкий просвет. Идеальное место для засады. Кабан спрыгнул первым, тяжело бухнув сапогами по щебню. Снял с плеч автомат, а затем вытащил из-за спины меч, поставив его так, чтобы в любой момент бросить стрелковое и уйти в ближний бой. Его струны эхо напитались мощью, уходя в корпус, руки и кожу. «На позиции! Змей, прикрываешь умника с дистанции!» «На позиции!» — коротко бросил змей, выхватывая арбалет и расстегивая ремни ножен с двумя длинными кинжалами, которые я раньше не замечал. Струны эхо устремились к его глазам, усиливая зрение. Он переместился к краю кузова, чтобы видеть как можно больше просвета в лесу. «Кабан, первый рубеж!» «На позиции!» «Мелкий на кузов к змею!» а, «Есть!» «На позиции!» Вадим поспешно карабкался вверх, чуть не споткнувшись о борт. Я уже собирался выйти, но в наушнике раздался голос Василька. «Умник, остаешься в кабине, работаешь по моей команде!» Ответы бойцов шли в ухе четко, как отлаженный механизм. Только мелкий чуть запыхался, но занял позицию. Змей проверил прицел, каблуком уперевшись в борт. Василек стоял, чуть выдвинувшись вперед, перехватив свой мачете-кинжал. Он даже не притронулся к пистолету. Лезвие уже вспыхивало силой. Тонкий надрез на кожаном чехле говорил, что энергия пошла слишком рано. Я достал пистолет, направив его в сторону леса. Кабан слегка присел, упершись ногами в грунт. Ствол автомата чуть водил по просвету между деревьями. Пальцы бойцов были на спусковых крючках. Дыхание стало ровным, движения — выверенными. Где-то впереди хрустнула ветка. Между стволов мелькнула первая тень, за ней вторая, третья. Шум усиливался, будто приближался целый водоворот невидимых тел. Бой был неизбежен, и каждая секунда ожидания тянулась как вечность. Глава 16 «Хладогрызы!» — голос змеи резанул по каналу. «Ближе трех метров начнут морозить! Слабый холод, только в ближнем бою!» «Принял!» — сказал Василек, и голос стал коротким, рубленым. Я понял этот тон. Он полностью переключился в командный режим. Максим продолжал. «Змей глаза. Все наводки через него. Мелкий, кабан, дистанция. Я беру группы, одиночек добиваете вы». Я успел заметить, как змей влил эхо в глаза. Его зрачки расширились, стали почти черными. Он не просто видел. Он сканировал пространство, вычленяя каждое движение из лесного хаоса. В тот момент я понял, что даже путь силы способен давать такую точность, будто у тебя в голове тепловизор. «Тьма впереди ожила». Шевеление веток сменилось лавиной силуэтов. Хладогрызы рванули из-под деревьев, низкие, с лисьей гибкостью и волчьей мощью. Шерсть вздыблена, когти изогнуты и обуглены, уши рваны, хвосты оставляли за собой шлейф морозного пара. Пасть раскрывалась на полукруг, зубы острые, как клинки. Василек исчез. Он двигался рывками, каждый раз срез целой группы. Мачете мелькал так быстро, что его траектории я не успевал фиксировать. Там, где он проходил, оставались только тела, застывшие в инеевых брызгах. «Справа, трое за стволом!» «Змей!» «Есть!» — ответ Василька. И через секунду там остались только трупы. Очередь АК-105 мелкого срезала пару тварей. Кабан выстрелил из АК-12, бросил автомат на ремень, мечом разрубил еще одного. Кровь с брызнула дугой. Он уже тянулся к подствольнику. «Гранаты только по крупным!» Приказ Василька «Это мусор!» «Принял!» — рявкнул кабан и, разворачиваясь, уложил еще двоих точными выстрелами, а потом рассек третьего. Отдача глухо бухнула в ушах. Пороховой дым в с металлическим запахом крови тянулся в воздухе. Счетчик в голове щелкает. Уже лежит 35 туш. Лес вокруг гудит от рева и треска ветвей. Где-то сбоку падает сухая ветка, сопровождаемая визгом. Васильек срывается влево, исчезает за стволами. Через пару секунд я вижу, как он отталкивается ногами от толстой березы, перелетает через троих и срезает им спины одним движением. Листва взметнулась облаком. Между ней уже проступает тонкий иний от холода их тел. 45 убитых. Левый фланг, 9! Новая команда змея. Прямо. Василек прорывается в гущу. Лезвие мелькает в просветах. И сразу шесть тел падают, с хрустом ломая кустарник. Остальных он берет, оттолкнувшись от поваленного ствола. Рубящий удар в спину, и в воздух летят щепки, обломки веток и облака пара. Кабан принимает группу справа. Первая тварь падает от выстрела, вторая – от рубящего удара, что врезает ее в ствол с глухим ударом и осыпью листвы. Третьего он подхватывает за шкирку и бросает в торчащий корень. Хруст костей слышно даже из кабины. Четвертому ломает хребет коленом. Пятого валит ударом меча сверху вниз. Земля под ними вздрагивает. 55 убитых. Мелкий работает экономно, пули в глаза, в висок. Каждое попадание чистое и быстрое, сухой хлопок выстрела тонет в общем грохоте. Двое из кустов падают, даже не успев выдохнуть холодный пар. Часть стаи начинает смещаться по дуге, обходя нас. Я вижу это и глазами, и через эхо, по направлениям, которые раздает змей, и по перемещениям василька. Они не прут в лоб, а стараются проскочить. «Центр, 15. змей! Принял!» Василек отталкивается от двух стволов подряд, перелетает через стаю и приземляется прямо в середину. Взмах — семь падают. Разворот — еще пять. Последних трех он берет одним непрерывным движением. Подсекает первого под лапы и втыкает клинок в грудь. Второму сносит голову боковым ударом. Третьего разворачивает в воздухе пинком и пронзает в момент приземления. 70 убитых. Я начинаю понимать, они идут не как охотники. Для них мы преграда, а не цель. Нападают только тогда, когда траектория пересекается с нашей. «Макс, крупная группа, 25!» «Змей, 50 метров, обходят слева!» «Прямо!» Василек уходит, как стрела. Вижу через эхо. Он идет серией рубящих ударов. Подсекает, ломает, разрубает. Щепки и листья разлетаются веером. 25 тел остаются среди опавшей листвы. Между ветками висит пар, но земля под ним теплая. 95 убитых. Оставшиеся мелкие группы и одиночки. Змей снимает одиночек точными выстрелами. Кабан встречает выбежавшего из-за ели зверя ударом в грудь, проламывая ребра. Потом поднимает и швыряет в ветвистый куст. Хруст и шорох падающих листьев. Мелкий подчищает тех, кто пытается уйти. Я всматриваюсь глубже через эхо. В лесу движется новый фронт. Вибрация струн ощутимо мощнее. Это уже не хладогрызы. Толстые, тугие струны. Вибрация глухая и давящая. Они идут плотной массой. «Василек, внимание!» — говорю в рацию. «Крупнее и тяжелее!» «Сорок голов! Полторы минуты до контакта!» «Принял!» — отрезает он. Добивает последнего, что выскочил сбоку. Клинок уходит по ухо, и тварь падает, выдыхая пар. Второму, прятавшемуся за кустом, срезает лапу, разворачивается и рвет вперед. «Иду на разведку! Остатки добейте сами!» Почти полминуты бойцы зачищают поле. Мелкий кладет двух одиночек, два хлопка, два трупа, не лишнего движения. Змей, не меняя ритма, болт за болтом отправляет в цель. Четыре тела, рухнувшие в листву. Кабан встречает семерых в ближнем бою. Первый рассечен отключиться до пояса, второго вбивает спиной в ствол, третий теряет голову, четвертый отлетает в кусты от удара ногой. Хруст костей и запах крови в перемешку с влажной листвой наполняют воздух. Из глубины леса раздается треск, словно валят деревья. Связь оживает. Глыболомы! Голос Василька ровный, но быстрый. 25 беру на себя, пятнадцать прорываются к вам. Змей твои десять, кабан твои пять». «Пять!» В канале слышится усмешка змея, когда он проходит мимо. «Не обидно, кабан!» Тот только злобно дергает плечом, сжимая рукоять меча. Я вижу их приближение уже обычным зрением. Высокие, на двух лапах, руки почти до земли. Когти длинные и загнутые, плечи широкие, морда, смесь медведя и человека. Серобурый мех с редкими серебряными прядями. Они идут тяжело, но быстро, ломая кустарники и молодые деревья. Один нагибается, пальцы уходят в землю, и через секунду в его лапах комья почвы с корнями и камнями. Он бросает их прямо в нас. Кабан успевает ударом клинка рассечь летящую глыбу. Но половина массы все же врезается в машину, с глухим ударом сминая крыло и переворачивая ее на бок. Я ловлю себя на том, что уже отстегиваю ремни и выскальзываю наружу, иначе там меня просто задавит. Я вылетаю из кабины, меня сносит на обочину и прямо на дорогу. Щебенка глухо хрустит под телом, острые камни скользят по боку, в лицо бьет сухая пыль. Ковырок и я уже на ногах, стряхивая мусор с ладоней. Впереди, в просветах между деревьями, медленно, но мощно движутся 15 глоболомов. Кабан встречает свою пятерку у самой машины. Первый глоболом бросается впрямую, когти в лицо. Боец, вместо того, чтобы уйти в сторону, подставляет руку, напитывая ее эхо. Удар гулка отдается по защите. Тварь застывает на мгновение, и кабан перехватывает запястье, разворачивает противника и коленом вбивает его в землю. Клинок сверху вниз. Голова уходит в листву. Второй идет низом, пытаясь сбить его с ног, но кабан отшагивает, пропуская когти мимо и рубит по спине. Третий заходит сбоку, когти чиркают по плечу. Звон металла, но он впечатывает его в борт машины и добивает коротким уколом в горло. Четвертый идет в лоб. Кабан поднимает клинок для удара, но в последний момент уходит корпусом, пуская противника мимо и вбивает сталь в подколенный сустав. Хруст, рык и добивающий удар по шее. Я краем глаза замечаю движение на краю поляны. Василек, он уже вернулся. Он успел дойти, перебить 25 таких и вернуться быстрее, чем мы тут справляемся с пятнадцатью. У кабана остается последний. У змея трое. Кабан перехватывает клинок обратным хватом, делает ложный выпад, заставляя глобалом раскрыться и вбивает сталь в горло. Тварь валится на спину, глухо гремя по земле. Змей в это время работает тенью. Первый бросается на него, но тот исчезает в боковом скачке и клинок вонзается в глазницу. Второй пытается подхватить его когтями, но он уходит в низкий перекат, встает за спиной и прорезает шею до позвонков. Третий, самый крупный, прорывается на пролом, ломая кустарник, собирается раздавить его массой. Змей уходит из-под удара, резким движением подсекает ноги и вгоняет лезвие под челюсть, пока тварь заваливается на бок. Тишина наступает мгновенно. Лес, еще недавно гремевший ревом и треском, теперь дышал тяжелой тишиной, нарушаемой лишь редким хрустом веток и тяжелым дыханием бойцов. Василек стоит недалеко от меня. Клинок чист, взгляд спокоен. Он даже не выглядит уставшим. Он сделал это быстрее, чем мы расправились с пятнадцатью. Он перевел взгляд на машину. «Машину на колеса, проверить все. Быстро!» «Есть!» — ответили бойцы хором и тут же принялись переворачивать машину. Василек подошел неторопливо ко мне. «Господин, вокруг остались только подранки. Если желаете, можете забрать силу. Двое лежат вон там». Кивнул он в сторону поваленного дерева. «Вам стоит их добить. Понятно, что вы не участвовали в бою, но любая капля силы — это тоже сила. И она может помочь вам восстановиться». Я коротко кивнул и направился к указанному месту. Первый хладогрыз едва шевелился глухо рыча. Я вогнал клинок под ребро. В тот же миг я ощутил, как по лезвию вверх к рукояти поднимаются тонкие струны эха, скользят в ладонь и вливаются в меня. Но меч при этом втягивал в себя не только часть силы. Он оставлял что-то внутри себя, словно забирал долю добычи себе. В меня вошла двойная волна, обычный отклик умирающего монстра и дополнительный импульс от клинка. Не знал, так ли это должно работать или это особенность меча, но факт был очевиден. Я вспомнил слова Якова «Не смотрите в структуру меча» и не стал пытаться понять, как он это делает. Одно неловкое заглядывание в его суть, и можно потерять сознание прямо посреди поля боя. Второй подранок попытался подняться, но я перехватил клинок и ударил в основание шеи. Ситуация повторилась. Та же дрожь в лезвии, те же тонкие струны эха, скользящие в меня и в меч одновременно, и та же непонятная передача силы. Для моего ранга это крохи. Чтобы подняться выше, нужны сотни, а то и тысячи подобных тварей. Я мог лишь предположить, что если понять, как меч втягивает эхо, я смогу дополнительно забирать его из убитых монстров. Но без знания его структуры это оставалось неизвестным. И, наверное, нужно было собрать больше фактов и кусочков этого пазла, чтобы понять, как с этим работать. Возможно, потребуется и больше силы, и более высокий ранг, чтобы хотя бы мельком взглянуть в этот меч без риска потерять сознание. Возвращаясь к машине, я заметил кабана, который вместе с Малым и Змеем ставили ее на колеса. Кабан поднатужился, перевернув корпус обратно, а Малой уже нырнул под капот. «Что там?» — спросил Василек. «Патрубок сорвало. Не вытекло ничего, но перегреемся быстро». «Сейчас поставлю на место», — отозвался Малой. Мы с Максом отошли чуть в сторону. Он говорил спокойно, будто подводя итог. «Здесь хороший улов, господин. Если собрать все, выйдет на две, а то и пять тысяч рублей. Предлагаю вернуться, отправить сюда добытчиков. На завод сегодня уже не поедем». Я оглядел поляну. Трупы лежали плотно, десятки туш. Пар поднимался от еще теплых тел. «Верно», — согласился я. Кабан кряхтя оттаскивал с дороги тушу глыболома, зацепившуюся лапами за край асфальта. Мех на ней уже побелел от и под солнцем это казалось хрупким, как стекло, хотя внутри еще теплилось мясо. Когда он перевалил тушу через обочину, под лапами заскрипели...